Никола Песковский переулок, дом номер 4, квартира 2. Спросить артистку Веру Александровну Незнамову. Само Собо собой понятно, что как артистка Незнамова, так и вечно находящийся при ней концертмейстер, проходящий с ней репертуар, равно как и обтрёпанный довольно лакей, были моими агентами.